Глава 17. Нет, это однозначно плохой вариант, сказал кто-то из стоящих возле сонга практиков. Мало того, что мы сильно рискуем, передвигаясь по такой опасной территории, так ещё и отсутствие крупных селений не позволит нам пополнять припасы. Поддерживаю, подала голос Кронвей. У нас сейчас осталось припасов на пару недель. Нам придётся чуть ли не на каждом острове останавливаться, чтобы пополнить её, а это огромный риск. А в чём сложность загодя заготовить припасы сейчас? Не понял девушку Сонг. Сложность в том, что времени на поиск припасов не так много. К тому же на корабле небольшой отсек хранения. Нам не удастся заготовить припасов больше, чем на месяц. Куилл Блейд, хоть и разведывательный фрегат, но никогда не предназначался для дальних рейдов. У нас в любом случае мало выбора. Я предлагаю сделать следующим образом. Мы пойдем вдоль границы страны грез, надеясь на то, что по пути нам не встретятся сильные чудовищные звери, и как только представится возможность, мы повернем к обжитым районам. Это ведь возможно мисс Смелл? Вопрос т у л о в ы е адресованной девушке, слегка сбил её с толку. Она вскинула голову, озадаченно глядя на молодого человека, после чего медленно кинула. в «Да, думаю, такое можно попытаться сделать, но мне придётся постоянно дежурить в рулевой рубке, чтобы корабль не сбился с курса, и мы снова не потерялись». «Отлично, значит, решено. Как только заменим духовный источник корабля», «Немедленно выдвигаемся в путь!» «К слову о з а м е н и м как быстро это удастся сделать?» Кроунвей повернулась к Вондуа, вопросительно глядя на него. «Если меня не будут таскать по дурацким сборищам и дадут работать, то за сутки справлюсь, а если еще и Шуфикс отойдет от своих травм, то и за шесть часов можно успеть», ответил тот с явным раздражением, скрестив руки, Он с нетерпением переминался с ноги на ногу, то и дело бросая взгляд на закрытую дверь рубки. «Хорошо, хорошо, иди уже, мы тебя не задерживаем», – кивнул ему т у л в е и после того, как вон до вышел, устало покачал головой. Вот же, думал дать ему время отдохнуть. «Если больше ничего важного нет, я бы тоже хотел уйти», – прервал сон к его бормотанию. «Да, ты и Линсмел можете идти. За сегодня, думаю, вы достаточно вымотались. Всё самое важное мы уже обсудили». Сонг кивнул и направился в сторону жилой палубы. По д р о г е он постарался обойти стороной то место, где сидел мастер в бамбуковой шляпе. Парень всё ещё хорошо помнил те слова, что мужчина сказал ему мысль речью, и от этого становилось не по себе». Добравшись до палубы, Сонг в полутьме попытался нащупать дверь, находящуюся в дальнем конце коридора. Ему, как одному из самых сильных воинов, выделили целую каюту, а не просто отдельное спальное место в кубрике, что, надо сказать, являлось огромной ценностью на таком относительно небольшом корабле, как Куилблейд. Прежде всего Сонг достал из амулета свитки навыков, что он сумел добыть в к а ю т е капитана, когда обыскивал ее в поисках навигационных карт. Тогда ему не удалось нормально рассмотреть их, и сейчас, за столь долгое время, он, наконец, получил возможность проверить, что же ему за сокровище досталось. К сожалению, как он и предполагал, большинство навыков ы х методов развития оказались бронзовых и серебряных рангов. Жемчужин наподобие дальнего шага среди свитков он обнаружить так и не смог. Впрочем, это лишь означало, что он может без каких-либо проблем за хорошую сумму продать всю коллекцию свитков бывшего капитана Куилблейда. Можно с уверенностью говорить о 10 или 11 тысячах камней развития за все это богатство. А теперь перейдем к самому главному. Сонг посмотрел на три свитка, лежащие перед ним, закрытые в золотые футляры с искусно вырезанными на них рисунками из цветов и бабочек. Очевидно, что навыки в них отличались от просмотренных ранее. Он протянул руку и, прикоснувшись к футляру, ввел в него свое восприятие. «Что?» В первом свитке оказался записан не навык. В нем содержалась обширная инструкция по работе мастеров изумрудных печатей. п е р е ч и с л е н и е способов обработки небесных материалов и духовных трав огромное количество напутствий и н а с т а в л е н и й начинающим мастерам иными словами свиток что сейчас лежал перед сонгом был во стократ цене н даже навыков самых высоких рангов очень жаль что у него сейчас при себе имелось лишь небольшое количество трав немного редких ингредиентов и ни одного небесного материала. Мастера изумрудных печатей преимущественно работали с костями и кровью чудовищных зверей, а травы и ингредиенты использовали лишь как п о д с п о р ь е для себя. Так, но если в этом свитке наставление для мастеров изумрудных печатей, то, возможно, в этих... Он поспешил ввести свое восприятие в следующий тубус и пораженно замер. Рука непроизвольно дрогнула, когда он отзывал его назад. На этот раз в свитке оказались записаны инструкции для начинающих алхимиков. Сотни рецептов, от самых простых до невероятно сложных, о большинстве он даже никогда не слышал. Но самое главное... Там содержались практические советы начинающим. То, как избежать потери материалов и растений, какой использовать алхимический котел и огромный список всех известных духовных растений с подробным перечислением и свойствами. А вот с последним футляром не повезло. Жаль, Но последний т у б у с оказался пустышкой, в нём с о н к обнаружил лишь пустоту. Возможно, старый хозяин продал содержимое, оставив себе на память этот пенал. Если подводить итоги, то х о т я б ы полученных им свиткой были крайне полезны, но лично для него ничего не значили. Юноша уже отказался от познания алхимии, Пытаться сейчас отбросить опыт начертания было бы глупо, даже с учетом полученного свитка. Что ж, возможно, в будущем ему удастся либо обменять эти два руководства на аналогичные для начертания, либо просто выгодно продать. Да, оставалось только на это надеяться. Сонг отбросил на время размышления о полученном богатстве и сел в позу лотоса возле кровати. Сейчас, после стольких событий, прежде всего, ему требовалось успокоить разум. Медитация – один из самых действенных способов привести мысли в порядок и консолидировать тот опыт, что юноша извлек в последние дни. Прежде всего, ему удалось использовать свою новую способность поля клинков, и теперь у него появились некоторые представления о её фактической силе. Как он и думал, эта способность потенциально может нанести смертельный урон практикам воплощения, вот только её цена слишком высока. Потребление духовной силы таково, что делает Поле Клинков последним из возможных аргументов в битве с любым противником, и если способность не сработает, он станет легкой целью даже для пятого владыки. К сожалению, в прошлом сражении ему так и не довелось использовать замедление времени. Этот шаг мог оказаться слишком рискованным, особенно если сражаешься против противника на целую границу выше тебя. Впрочем, Сонт не сомневался, что вскоре ему еще представится возможность испытать этот навык на практике. Вытащив из карманного мира амулета пригоршню камней развития, он глубоко вдохнул спертый воздух тесной каюты и, войдя в медитативный транс, принялся поглощать их. Час, два, три, пять, десять. Он продолжал без остановки поглощать взятые у Кроунвей камни развития. С каждым основание сонга всё больше укреплялось, позволяя накопить необходимый импульс для прорыва к пику формирования рисунка, до которого, правда, ему было ещё очень далеко. Наконец, спустя почти 15 часов безостановочного поглощения камней развития, Сонг вынужден был остановиться, несмотря на то, что он истратил лишь малую часть своих запасов. Такое безостановочное поглощение ресурсов могло привести к обратным эффектам, так как вместе с силой камней в его теле начала накапливаться так называемая «изгарь», В мире боевых искусств и з г о р ь ю называли накопление и з а г р я з н е н и я тела практика вредными для него духовными частицами. В определенный момент, если изгорев в теле воина становилось слишком много, она начинала мешать ему развиваться, порой полностью останавливая того в развитии. Вторым и не менее важным фактором являлось закрепление основания с помощью практики боевых искусств. Воин ш т р о с исключительно благодаря ресурсам, не укрепляя свою базу развития боевым опытом, имел мало шансов на то, чтобы прорваться на высокие этапы развития, не говоря уж о реальном противостоянии с практиком, имеющим реальный боевой опыт. п р е р в а л медитацию, Сонг без каких-либо усилий поднялся на ноги и вышел из каюты. «Стоит проверить, как там Шуфикс и на каком этапе сейчас находится Вон Дуо. Возможно, он уже заканчивает с установкой духовного источника», – подумал он, неспешно идя по коридору. Подходя к двигательному отсеку на нижней палубе, Сонг о т ч е т л и в о услышал ругань Вон Дуо и Шуфикса. Похоже, последний уже оправился от своих ран и принимал участие в работе. «Проклятие, бестолочь! А кто будет закреплять контуры энергетической защиты? Хочешь, чтобы нас размазало в лепёшку, когда духовный источник заработает в полную силу?» «Да помню я, что ты привязался, провалялся половину всей работы без сознания, а сейчас умничаешь. Сюда подсоединяй, замыкай этот духовный канал. Боги! Да не нужно тратить на него столько силы!» Ты же выдохнешься сейчас, на кой мне такой помощник нужен? Я помощник, это ты мой помощник. Напомнить, кого раньше взяли в двигательный, а? Тебя взяли на два часа раньше, два часа. И за эти два часа я узнал больше, чем ты за два месяца». Сонг заглянул в помещение, где устанавливался духовный источник и легко обнаружил двух спорщиков. Вон Дуа и Шофикс, сгорбившись, с к о р п и л и над кубом духовного источника, проделывая над ним какие-то манипуляции и параллельно переругиваясь между собой. Невдалеке на одной из железных скамей, прикрученных к деревянной перегородке двигательной палубы, сидела Лин с м е л скучала и смотрела в потолок. Похоже, слушать переругивание двух практиков ей порядком надоело, и она от нечего делать пускала над собой сотни небольших водяных пузырей, заставляя их совершать своеобразный танец. «Смотрю, вы не скучаете», – сказал Сонг, вклинившись в спор двух практиков. «О, это же мастер Сонг!» – обрадованно крикнул Шуфикс. «Мы уже вас сегодня вспоминали, правда, между делом и недолго». «Не сомневаюсь», – улыбнулся парень. «Как работа? Долго еще вам осталось?» «Ну, как сказать, думаю, часа за три справимся, и можно уже улетать из этого унылого места», – ответил Вон Дуа, не отрываясь от работы, сосредоточенно производя над духовным источником какие-то манипуляции.